Потом вошел сэр Чарльз, вид у него был по-прежнему угрюмый. Он пожал лорду Роберту руку, что было очень мило с его стороны, и все время пристально на меня смотрел. Мне это не понравилось. Потом я заметила Пипа, который разговаривал с лордом Ворси. Тот держал веер королевы, а ее величество пристально наблюдало за сэром Кристофером Хэттоном, одним из своих фаворитов, который... Демонстрировал ей новые Павольты. Лорд Уорси разговаривал с Пипом довольно резко. Похоже, он беспокоился о здоровье сэра Джеральда, а Пип объяснял, что тому очень плохо. Пару раз Лорд Уорси взглянул на нас с лордом Робертом. Наконец, Ее Величество решило, что натанцевалась. Естественно, все ее фрейлины и придворные дамы тоже. Мы выстроились в ряд правда, не такой аккуратный, как по прибытии, и чинно удалились под музыку. А кавалеры стали разбиваться на группы, обсуждая, не нанять ли им лодку, чтобы поехать в парижский сад еще поразвлечься. Когда я пришла помочь королеве раздеться, она отослала меня. — Нет, дорогая, возьми Френ и иди спать, ты должно быть очень устала. И тут я вдруг почувствовала, что ноги у меня горят, а желудок накрепко стиснут корсетом. Я встала на колени и поцеловала королеве руку. — Ну что, понравился тебе бал в честь Дня Святого Валентина? — улыбнулась она. — О да, Ваше Величество, я отлично провела время, — ответила я. И это была правда. Во всяком случае, задачку с подарками я решила. Когда я уходила, Ее Величество добавило — Грейс, у себя на подушке ты кое-что найдешь. Я присела в реверансе, сгорая от желания узнать, что именно, и поспешила к себе. Френ быстро расцепила все крючки, расшнуровала рукава, сняла с меня верхнюю бархатную юбку, лиф и вставку. Потом настала очередь второй юбки, фарзингейла, нижней юбки и металлического каркаса. За ними последовала еще одна юбка, и, наконец, Френ расшнуровала мне корсет. Я сказала «Уф!» Приятно сознавать, надев корсет, какая тонкая у тебя стала талия, но еще приятнее снять его и расслабиться. Тогда все внутренние органы немедленно начинают работать, и хочется поскорее остаться одной. Френ это знала. Улыбнувшись, она поцеловала меня в щеку. «Вы были так прекрасны нынче вечером, леди Грейс. Вы всех превзошли». Сейчас-то я знаю, что это неправда. Ни одной девушке с волосами мышиного цвета не превзойти леди Сару Бартелми рыжие кудряшки. Но слышать эти слова было приятно, и я поцеловала Френ. Она ушла, прихватив с собой мою юбку, лиф и французский корсет, чтобы почистить их и проветрить. Я сняла ожерелье лорда Роберта, положив его возле кровати. Потом переоделась в ночную сорочку и воспользовалась стульчиком с крышкой. Френ налила мне в чашку немного свежей розовой воды, так что я умылась и почистила зубы новой зубной тряпочкой с миндальной пастой и солью, а потом сполоснула рот укропной водой. Ну вот, В камине горит огонь. Мне не холодно. Надев ночную рубашку, я сижу в своем любимом углу и пишу. Наверное, с небес мама может заглянуть в мой дневник и прочесть все, что я написала.